соединение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности. Грудино-ключичный сустав, артикуляция sternoclavicularis. Образуется грудинным концом ключицы с ключичной вырезкой рукоятки грудины. Внутри полости сустава находится суставной диск, который разделяет полость сустава на две части. Наличие диска обеспечивает в суставе возможность движения по трем осям. Вокруг сагитальной оси движения вверх и вниз, вокруг вертикальной оси вперед и назад, вокруг фронтальной оси возможны вращательные движения. Этот сустав подкрепляется межключичной, реберно ключичной а также передней и задней грудино-ключичными связками. Между акромиальным концом ключицы и акромионом лопатки имеется соединение с помощью плотной фиброзной ткани. Лопатка со скелетом туловища непосредственно не соединяется. Плечевой сустав – артикулятио хумери – образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки, дополненной по ее краю хрящевой губой. Суставная капсула тонкая, в ее верхнюю часть вплетаются волокна клюво-плечевой связки. Сустав укрепляется главным образом за счет мышц, особенно длинные головки двуглавой мышцы, сухожилия которой проходит через полость сустава. Кроме того, в укреплении сустава принимает участие внесуставная клюво-крамиальная связка, своеобразный свод препятствующие отведению в суставе более 90 градусов. Поднятие руки выше горизонтальной линии происходит за счет движения в плечевом поясе. Плечевой сустав – самый подвижной сустав тела человека. Его форма шаровидная. Конец 77-й страницы. В нем возможно движение по трем осям. Фронтальный – сгибание-разгибание – сагитальной – отведение приведение, вертикальной – вращение. Кроме того, в этом суставе возможно круговое движение. Локтевой сустав – артикулятио кубити. Образован тремя костями – дистальным концом плечевой кости и проксимальными концами локтевой и лучевой костей. В нем различают три сустава. Плечи локтевой, плечи лучевой и проксимальный лучелоктевой. локтевой. Все три сустава объединены общей капсулой и имеют общую суставную полость. Конец 78 страницы. Сустав укреплен коллатеральными связками, расположенными латерально и медиально поверхности капсулы. Вокруг головки лучевой кости проходит прочная кольцевая связка. Плечелоктевой сустав имеет блоковидную форму. В нем возможно движение вокруг фронтальной оси, сгибание и разгибание предплечья. Плечи сустав шаровидный, соединение костей предплечья. Лучевая и локтевая кости соединяются посредством проксимального и дистального лучелоктевого локтевого сустава и межкостные мембраны. Лучше локтевые суставы образованные вырезками и суставными полуокружностями на соответствующих концах костей предплечья. Причем проксимальный сустав входит в состав локтевого, а дистальный имеет свою капсулу. Оба сустава составляют комбинированный сустав, допускающий вращение лучевой кости вокруг локтевой. Вращение внутрь Называется супинацией, а вращение наружу пронацией. Вместе с лучевой костью происходит вращение кисти. Межкостная мембрана находится между телами двух костей и прикреплена к их острым краям. Лучший запястный сустав, артикулятио радиокарпе, образован дистальным концом лучевой кости, И проксимальным рядом костей запястья, за исключением гороховидной кости, локсевая кость в образовании сустава не участвует. Сустав укреплен двумя коллатеральными связками и связками укрепляющими его с ладонной тыльной стороны. Сустав имеет эллипсовидную форму, в нем возможно движение, вокруг фронтальной оси сгибание и разгибание. Вокруг цагитальные оси – отведение и приведение. Возможно также круговые движения кисти. Межзапястный сустав образован между дистальным и проксимальным рядом костей запястья. Суставная полость имеет S-образную форму. Функционально он связан с лучезапястным суставом, и вместе они составляют комбинированный сустав кисти. Конец 79 страницы. Запясно-пясные суставы расположены между дистальным рядом костей запястья и основанием пясных костей. В этих суставах следует выделить первый запясно-пясный сустав. Сочленение многоугольной кости с первой пясной костью. Он отличается большой подвижностью, имеет седловидную форму. В нем возможны движение вокруг фронтальной оси сгибание и разгибание, вокруг сагитальной оси отведение и приведение. Кроме того, в этом суставе возможны противопоставление большого пальца и круговые движения. Пяснофаланговые суставы образованы головками пястных костей и основаниями проксимальных фаланг. По форме эти суставы саровидные. Возможны движения вокруг трех осей. Мерсуланговые суставы имеют блоковидную форму. Движения возможны вокруг фронтальной оси, сгибание и разгибание.